Глава 5. Коронадо, штат Калифорния, вторник, 15 июня 2021 года. 750 в год, на 4 года. Таково новое предложение. Оно включает право на пятый год, основываясь на рейтингах в последний год контракта. Вознаграждение за достижение контрольных точек в определенных целевых аудиториях будет включаться в качестве бонусов в конце года. «750?» — спросила Эвери. «Это их ответ?» «Дуайт, это всё ещё мало». «Эвери, они поднялись 650. Три миллиона за четыре года? Это щедрое предложение», — сказал Дуайт Кори. «Как твой агент, настоятельно советует тебе брать деньги и бежать». В Коронадо, штат Калифорния, где располагалась печально известная полоса препятствий спецназа ВМФ, Раскинувшаяся перед ними во всей своей красе, стояли комфортные 22 градуса. Эвери поддерживала связь с солдатом, который консультировал эпизод с минивеном, и, услышав о суровых испытаниях программы «Морских котиков», замыслила показать своим зрителям их жизнь от новобранца до «Адской недели», и потом до полугодового курса подготовки и основ подводных подрывных работ. «Адская неделя. Часть курса подготовки бойцов спецназа ВМФ США». Другие снимали похожие материалы, но у Эйвери были идеи, как сделать свой сюжет другим. Она попытается выполнить некоторые нормативы, которые требуются от высоко подготовленных бойцов, прежде чем их нарекут членами элитного подразделения специальных войск. Прыгнет в бассейн со связанными за спиной руками и попробует выжить в течение 60 минут, как делает каждый морской котик. Смело выдержит ледяные океанские волны и поучаствует в овеянном недоброй славой ночном заплыве с акулами. Полоса препятствий спецназа ВМФ США считается одной из самых сложных в мире, и Эйвери думала, что это хорошее место для начала. Эйвери задействовала свой контакт, и организовала на это утро сокращенную пробную пробежку по полосе препятствий. Подписала отказ от претензий и документ о соблюдении секретности. Если она сумеет получить зеленый свет для своей концепции, то в следующем сезоне американских событий Эвери попытается преодолеть всю полосу, или столько, сколько физически возможно, под камеру. Если до этого дойдет, на ней будут берцы и камуфляж. Но для сегодняшней тренировки Эйвери надела спортивные шорты и спортивную майку из пандекса, короткие носки и беговые кроссовки Nike. Её агент, напротив, был в безукоризненном бежевом костюме от Армани с расстёгнутым пиджаком, но застёгнутым жилетом и повязанным галстуком. Утреннее солнце блестело в каплях пота на его лбу и отражалось в его авиаторах. «Сколько в тебе, Дуайт?» Метр девяносто восемь и сотка. Два и сто восемь. Я метр пятьдесят пять и... Ну, сильно легче. Снимай этот шикарный костюм и бежим со мной. Ни за что. Нам надо решить с твоим контрактом, пока они не отозвали предложение. Пробеги эту полосу со мной, и тогда я рассмотрю это ужасное предложение, которое ты выторговал. Десять дней прошло с тех пор, как Эйвери стояла лицом к лицу с Мосли Жерменом, и Дэвидом Хиллери на пляже. С тех пор они вели жесткие переговоры. «Это хорошая сделка, Эвери. Они предложили, мы ответили, и теперь они вернулись с чем-то средним. Это показывает серьезность их намерений в отношении тебя». «Они не вернулись со средним. Они едва уступили». Эвери согнулась пополам, чтобы растянуть заднюю поверхность бедра. Маккартер получал 8 миллионов долларов в год, когда вёл американские события, а мои рейтинги лучше, чем его. Мак вёл программу много лет. Чёрт, он практически создал её. До Мака Картера не было американских событий. По крайней мере, американских событий, которые мы все знаем сегодня. И он точно не получал 8 миллионов на второй год работы ведущим. Рейтинги и прибыли перевешивают годы службы, и ты это знаешь, Дуайт. Это жульническое предложение, которое закабалит меня на те годы, которые должны быть самыми продуктивными в моей карьере. Ты молода. У тебя впереди десятилетия лучших лет. Эйвери, послушай меня внимательно. Мы не можем требовать денег Мака Картера. Он был аномалией. Сети не основывают предложения на выдающихся. Они основывают их на среднем. Это соответствует другим ведущим новостных программ. Мои средние рейтинги выше, чем у любого из моих конкурентов. Эйвери выпрямилась, а затем наклонилась в бок, положив руку на противоположную сторону головы, чтобы растянуть косые мышцы живота. Программа обеспечивала зарплату Маку много лет, сказала она. Сегодня, когда я веду, доходы с рекламы выше, на 20%, если быть точным, но они хотят платить мне лишь малую часть того, что платили Маку. Они думают, что я наивна, или у меня просто очень плохо с математикой, или это потому, что я женщина». Эйвери встала и посмотрела на своего агента. «Мой последний эпизод стал хитом. Рейтинги были запредельными в каждой целевой аудитории. Мы завершили сезон на высокой ноте, и надо ковать железо, пока горячо. Все играет на нас, все козыри». О, ты имеешь в виду тот эпизод, когда ты позволила своей сумасшедшей продюсерше бросить тебя на дно бассейна в минивене? Это называется трюк опросной недели, и впредь я запрещаю тебе делать что-то подобное снова. Будешь продолжать такие выходки, и впереди у тебя не будет никаких лет, ни лучших, ни любых других. Приятно знать, что ты так беспокоишься, Дуайт. Мне нравится эта твоя мягкая сторона, но я предпочитаю безжалостного дельца, который всегда на моей стороне особенно когда ты договариваешься о самом важном контракте в моей карьере. Сеть не станет основывать твой контракт на опросной неделе. Я не прошу их основывать его на опросах. Я прошу их основывать его на всем последнем сезоне. Цифры говорят сами за себя, от рейтингов до доходов. За последний год Эйвери изменила дизайн классической информационно-аналитической программы. Самая большая разница между Эйвери и ее конкурентами? Она никогда не касалась политики. Этим занимались дикторы, а у Эйвери не хватало духа. Она вскользь проходилась по текущим событиям и брала обязательные интервью у видных деятелей, когда того требовала текущая ситуация. Но она позволяла своим соведущим сообщать важные политические новости дня, а сама брала общественные неполитические темы. Она умело использовала свою специализацию в журналистике и юридическую степень, и каждая из них сослужила ей хорошую службу в ее роли в американских событиях. Эйвери обладала способностью вынюхивать правду в криминально-документальных расследованиях и юридической смекалкой, чтобы понимать, когда передать свои находки властям. Одно из ее наиболее популярных расследований — раскрывала подробности пропажи ребенка во Флориде. Расследование Эйвери, которое включало интервью с родителями, глубокий экспертно-криминалистический анализ отчета по делу и исследование новой информации, предоставленной отцом, обнаружило обескураживающие доказательства, которые предполагали, что ребенок утонул, находясь под присмотром бабушки, которая затем спрятала тело в сарае за своим домом. Выводы Эйвери были настолько поразительными, а источники настолько надёжными, что власти обратили внимание и вновь открыли дело. Камеры американских событий записали, когда полиция прибыла к дому бабушки с ордерами на обыск и подтвердила трагическую находку. За последний год её популярные документально-криминальные специальные репортажи стали легендарными, а её истории надежды и выживания... От утопления Минивена в бассейне, чтобы продемонстрировать, как выбраться, до прыжка с самолета, чтобы показать лучший способ справиться с неисправным парашютом, привлекали зрителей из всех слоев населения. Проще говоря, Эвери Мейсон переосмысливала информационно-аналитическое телевидение, а другие с трудом догоняли. Ее первый контракт с Hype News был скромным двухгодичным соглашением которым она значилась сотрудником американских событий. Оно позволяло Эйвери вести несколько рубрик каждый сезон и время от времени заменять Мака Картера, когда он уходил в отпуск. Эйвери использовала эти начальные годы, чтобы набраться опыта и изучить бизнес. Ее растущая популярность скоро принесла более солидный контракт, называющий ее «соведущей американских событий». Маккартер был звездой, Но Эйвери зарабатывала собственное имя и находила аудиторию. Когда Мак умер, шокирующее событие, ошарашившее нацию, сеть переделала контракт Эйвери в прибыльное годовое соглашение, по которому ей платили полмиллиона долларов, пока искали постоянного ведущего. Будущее американских событий было неясным, и в тот момент Эйвери стала экспериментом. Она была неопытной и неопробованной. Она была молодой и непроверенной. Она была, по всеобщему убеждению, временным решением. Но Эйвери Мейсон доказала, что все они ошибались. Она ответила на вызов и не отступила. Теперь, год спустя, она может похвастаться впечатляющими успехами за время своего пребывания лицом американских событий. Она больше не была новенькой на районе. Она больше не надеялась пробиться и найти аудиторию. Она уже нашла ее. И зрители преданы ей. Она состоялась. Она отточила навыки и планировала оставить неизгладимый след в структуре сети. Как Кэти Курик, как Дайан Сойер. Но только если будет сильной во время этих переговоров и не покажет слабости. И Эйвери прекрасно понимала, если сумеет не дать прошлому разрушить все. Потому что если и было что-то единственное, что подстрекало интерес публики больше, чем наблюдение за рождением юной звездочки и ее восхождением к славе, то это наблюдение за ее падением в опалу. Злорадство стало новым американским времяпровождением. Эйвери подошла к Дуайту. Я отделалась от контракта, который, как ни крути, был выгодным для H.A.P. News. Главное, со мной в качестве ведущей американские события принесли прибыль, которая выше, чем у любого другого шоу, которое производит сеть. И за последний год я была одной из самых низкооплачиваемых ведущих. Дэвид Хиллари сделал на мне состояние. Теперь пришло время заплатить мне». Дуайт глубоко вдохнул. «Назови цифру» семизначная». Дуайт провел рукой по своей лысой голове. «Это не возмутительный запрос», — сказала Эйвери. «Если посмотреть на цифры, и не только мои цифры, рейтинги поднялись у всех программ «Вечера пятницы», потому что после окончания американских событий зрители остаются на канале. Если я вернусь к ним с таким высоким ответным предложением, они захотят знать, за что платят». Они платят за меня и за зрителей, которых я привлекаю». «Контент, мой юный несокрушимый воин. Они спросят, какой контент ты запланировала на осень. Знаешь, твой второй полный сезон». Дуайт развел руки в сторону и огляделся. «Очередной пересказ программы морских котиков не убедит их». «Это просто развлечение, и я собираюсь сделать намного больше, чем новый пересказ программы». Я собираюсь погрузиться в нее, но это позже. Для осени я разнюхиваю историю, берущую начало в Нью-Йорке. Она связана с 11 сентября, и время невероятно подходящее. Дай мне подробности. Мне понадобятся аргументы, если ты отправляешь меня обратно за стол. Судмедэксперт в Нью-Йорке только что идентифицировал остатки жертвы, погибшей при атаке на Всемирный торговый центр. 20 лет прошло а они до сих пор идентифицируют жертв. Я отправляюсь в Нью-Йорк разобраться в истории. Мейсон, не спи, вперёд!» прокричал офицер ВМФ со стартовой линии полосы препятствий. «Ди, мне надо бежать. Поговори с Жерменом и Хиллари, покажи им цифры и напомни, какой выгодной сделкой я была в последний год». Эйвери поспешила к линии старта, приготовилась и побежала к верёвочной стене схватилась за канат с узлами и начала подниматься. «Дерьмо», — сказал Дуайт, доставая телефон из нагрудного кармана своего тщательно отглаженного костюма.